Я так считаю, что чем разборчивее почерк, тем он лучше, прошептал Мажун десятнику Хуну. За воротами возвышалась стена из старых кедров. Просветы между их могучими стволами были заполнены валунами и заросли тернистым кустарником. Кроны деревьев заслоняли солнце. В воздухе стоял густой аромат гниющих листьев. Справа две сокбенные сосны образовали естественную арку. У основания корней одной из них был врыт камень с надписью «Вход». За аркой темный сырой проход шел какое-то время прямо, а затем резко сворачивал. Вглядываясь в этот мрачный коридор, судья Ди внезапно почувствовал — неземной ужас медленно он повернулся в другую сторону слева начинался другой такой же проход с булыжниками наваленными между кедровых стволов но на каменной плите здесь уже было написано выход Мажун и Хун стояли за спиной у судьи и молчали их тоже заворажила колдовская жутковатая атмосфера этого места Судья Ди снова вгляделся в проём входа, оттуда веяло холодом, который пробирал, казалось, до самых костей, но воздух при этом был неподвижен и листья не шевелились. Судья Ди попытался отвести глаза в сторону, но лабиринт приковывал его взгляд. Он чувствовал был непреодолимое желание войти на миг ему даже почудилось что он видит высокую фигуру старого наместника стоящего в зеленоватой мгле за поворотом коридора с немалым трудом судья вновь овладел собой Чтобы развеять зловещие очарования, он уставился в землю, покрытую толстым слоем прелых листьев. Внезапно сердце замерло у него в груди. На оголённом клочке земли, прямо у себя под ногами, он увидел след Маленькой ножки, направленной в сторону входа в лабиринт, словно приглашая войти в него, у судьи Ди непроизвольно вырвался возглас, затем он резко обернулся к спутникам и твердо сказал «Пожалуй». Лучше не отправляться в лабиринт, не сделав соответствующих приготовлений. Молвив эти слова, он прошел обратно под аркой, пересек дворик и вернулся в сад. Никогда в жизни солнечный свет не приносил ему такого облегчения. Судья Ди посмотрел на высокий кедр, возвышавшийся над соснами, и сказал Мажуну, хотелось бы иметь хотя бы приблизительное представление о величине и протяженности этого лабиринта. Для этого заходить в него вовсе не обязательно. Залечь на это дерево. И ты увидишь сверху всё, что нужно. Несложно сделать, воскликнул Мажон. Он распустил пояс и скинул верхний халат. Мажон подпрыгнул, уцепился за нижнюю ветку, подтянувшись, он вскоре скрылся в густой листве, судя, дии и десятник хун присели на упавшее дерево. Никто не проронил ни слова. Над головами у них раздался треск. Мажун спрыгнул на землю и печально посмотрел на прореху в нижнем халате.